Глава третья От Урумчи-Олоя до Эргуудзля Хаким Байсугды шел три года. Сколько опасностей он перенес, сколько труда. Пришлось идти через каменистые горы и страшным лесом. Одежда давно износилась и висела лохмотьями, сквозь которые сквозило пожелтевшее высохшее тело, а ноги были покрыты глубокими ранами. Но все перетерпел Хаким Бай Сугды, чтобы достигнуть совершенного из людей и услышать от него слово последней мудрости. Питался он дикими плодами, кореньями и травой, как дикий зверь, и успел позабыть, какой вкус у мяса, сладких вин и сладких плодов. Несколько раз он лежал больной в лесу один и со смирением ждал своего смертного часа. Но Богу было угодно, чтобы его подвиг наградился успехом. Это было в конце третьего года, когда уже стояла весна, и все кругом цвело и ликовало. Хаким Эргуудзль жил на берегу громадной реки Чече, и Хаким байсугды заплакал от радости, когда издали увидел ее светлые воды, покоившиеся в зеленых берегах. Место было самое красивое, какое только можно себе представить. «Бог да благословит Хакима Эргуудзля», — сказал Хаким байсугды приближаясь к шалашу из пальмовых листьев. Ему навстречу вышел свежий еще старик с красивым лицом, в чистой одежде и с крепким телом. Именно такого старика Хаким Бай не ожидал встретить. «Ты устал? Ты хочешь есть? Ты истомился жаждой? Ты нуждаешься в одежде?» — спрашивал Эргоудз, ласково улыбаясь. «Вот река ча, -Ча. Сначала ступай на пейси и умойся» я хаким байсугды из хантыгая говорил байсугды в смущении мое прозвище лебедь хантыгая так это ты тот самый байсугды который сложил песню алой розой смех твой заперт о я рад тебя видеть лебедь хантыгая и позволь мне омыть твои израненные ноги одеть тебя в новое платье и поцеловать как дорогого гостя твои чудные песни долетели и до меня как залетают редкие птицы в далекие страны они пришли к реке и хаким байсугды с жадностью припал к светлой и прохладной влаге эльгоудзль смотрел на него и улыбался когда байсугды утолил жажду и поднялся на ноги эрьгоудзль с удивлением его спросил что же ты лебедь хантыгая ведь тебя томила смертная жажда а ты не выпил даже этой реки байсугды подумал что хаким шутит и ответил — Все мы, когда томит нас жажда, думаем, что целое море воды не утолит ее. Хаким Эргуудзль ласково засмеялся и указал на дикую козу, которая на берегу реки общипывала молодой куст. — Как ты думаешь, лебедь Хантыгая, вырастет это дерево, если коза каждый день будет приходить и отщипывать самые свежие листочки? — спросил он. — Нет. — Оно засохнет. Хаким Эргуудзль опять засмеялся, а Хаким Бай задумался. Так они прожили три дня. Хаким Бай успел отдохнуть, освежился и переменил свое рубище на чистую одежду. Он нарочно ничего не говорил о цели своего путешествия, ожидая первого слова от Эргуудзля. А Хаким делал такой вид, точно давно ожидал Бай и рад его видеть как брата. Только на четвертый день Эргуудзль заговорил. — Лебедь Хантыгая, тебе можно сейчас отправиться домой. Ты отдохнул, подкрепил себя пищей и прикрыл тело новой одеждой. Мне не хотелось огорчать тебя, что ты напрасно потерял столько времени и перенес столько трудов и опасностей. Тебя привела сюда твоя гордость и желание быть лучше других. Иди домой и пой свои песни. Каждая слеза, осушенная твоей песнью, и каждая улыбка радости, вызванная ею. Такое счастье, о котором не смеет мечтать и ханы. Да, тебя привела сюда твоя гордость, которой ты и сам не замечал. Она помрачила твое светлое око, и мир тебе показался темным. Ты надеялся на свой ум, но это самый лукавый из слуг, который старается подать тебе то, чего ты еще не успел пожелать. Счастье наше в одном дне — а правда жизни в своей совести. Ведь жизнь так проста, Хаким Бай Сугды. Ее смысл совсем не в том, что ты будешь есть или во что будешь одеваться. Голодный и голый человек не сделается справедливее от того только, что он гол и голоден. — Все это я понимаю, Хаким Эргуудзль, согласен с тобой, — отвечал байсугды Но как же спать спокойно, когда вся наша жизнь — ничто перед смертью? Никакая добродетель, никакой ум, слава и красота не спасают от уничтожения. Хаким Иргудзль весело рассмеялся. Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не существует. Смерть — это когда ты думаешь только об одном себе, и ее нет, когда ты думаешь о других. Как это просто, лебедь Хантыгая? Созревший плод падает на землю развета смерть и просветлела душа Байсугды от этих простых слов и понял он то, чего не досказал Хаким Эргуузль испугала его своя старческая слабость затмившая на время свет сердца через десять лет вернулся лебедь Хантыгая домой и пронеслись по всему ханству его новые песни как прилетевшие весной птицы Он пел о счастье трудящихся, о счастье добрых и любящих, о счастье простых. Эхом повторяли эти песни и пастухи в степи, и пахарь за плугом, и молодая девушка за прялкой, и старики, согревавшие свое холодевшее тело около огня. Конец